Под таким высоким покровительством, шедшим с высоты Сената, казнократство и взяточничество достигли размеров небывалых прежде, разве только после. И Пётр терялся в догадках, как изловить казенные деньги, которые по позарукавьем идут. Раз, слушая в Сенате доклады о хищениях, он вышел из себя и сгоряча тотчас велел обнародовать именной указ –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 живший тогда в Петербурге, если бы царь прожил еще несколько месяцев, мир услыхал бы о многих и великих казнях. В последние годы жизни Пётр издал ряд указов, проникнутых необычным ему настроением. Это не краткие и резкие приказы, а многословные расплывчатые поучения, в которых авторы и жалуются на общую служебную распущенность и скорбит, О пренебрежении указов грозящим государству конечным падением подобно греческой монархии и сетует, что ему не дают покоя частными просьбами, что он не может среди жестокой войны за всем усмотреть сам, ведь он не ангел, да и ангела не вездесущи, а всяк своему месту приставлен, где присутствует и индей его нет. Гневный и вместе скорбный тон этих указов напоминает выражение его лица на поздних его портретах.